глава семьдесят щедрость мадам Гослер. госслерфинни фин покидал дом мистера Грешема уже твердо решив как поступит наутро он сообщит лорду кантрипу что должен отказаться от своего поста и далее последует его указаниям уйти в отставку немедленно или дождаться второго чтения законопроекта дорогой мой фин могу лишь заверить вас что глубоко опечален сказал лорд кантрип «Я тоже. Жаль покидать должность, которая нравится, и которая в сущности мне нужна. Жаль и потому, что труд здесь доставлял мне истинное удовольствие. А более всего, жаль покидать вас. Но я уверен в правоте мистера Монка и не могу его не поддержать. Хотел бы я, чтобы мистер Монк оказался где-нибудь в Бате. Финису оставалось только усмехнуться, пожать плечами и сказать, что даже «окажись мистер Монк в Баате», Это, вероятно, не изменило бы ничего. Когда наш герой подал прошение об отставке, лорд Кантрип попросил отозвать его на несколько дней и сказал, что поговорит с мистером Грешемом. Прения по второму чтению законопроекта состоятся не ранее, чем через неделю, и отставка будет вполне своевременной, если случится до того, как Финиас выступит с речью или проголосует против позиции правительства. Покуда же помощник статсекретаря вернулся в свой кабинет, и постарался употребить свои силы на пользу любимых колоний. Разговор с лордом Кантрипом состоялся в пятницу, а в воскресенье после позднего завтрака, затянувшегося, пока Финнис изучал статистику по вопросу об арендаторах, готовил речь и пытался предугадать будущее, которое эта речь была призвана изменить, он вышел из комнат и направился на парк Лейн. Между ним и мадам Гостлер имелось нечто вроде уговора, что в это воскресное утро он нанесет ей визит и поведает о своем окончательном решении касательно отставки. «Я просто зайду попрощаться», — говорил себе Финец, «ведь едва ли я увижусь с ней вновь». И все же, снимая домашний халат и одеваясь для выхода, наш герой задержался перед зеркалом, проверяя, свяжи ли перчатки и начищены ли ботинки, и, думаю, уделил своей внешности больше внимания, чем следовало бы, намереваясь, он и впрямь лишь попрощаться со знакомой дамой. Возможно, частично осознавая это, Финнес прежде чем покинуть дом, позаботился о противоядии. Вернувшись в гостиную, он вынул из небольшого бюро уже знакомое читателю письмо от Мэри и перечитал его с величайшим вниманием. «Она лучшая из всех», — мысленно заключил он, снова складывая письмо и убирая его обратно в ящик. «Я не вполне уверен, однако, что молодому человеку на пользу иметь неких «всех», из которых можно выбирать лучшую, ведь в подобных обстоятельствах он того и гляди начнет менять мнение дюжину раз на дню. Качества, которые кажутся неотразимо привлекательными перед ужином, зачастую теряют изрядную долю очарования по мере приближения полуночи. С утра стояла жара, и Финис взял кэп. К такой леди, как мадам Гослер, не стоило являться взмыленным и пыльным после прогулки по городским улицам, даже если цель визита заключалась лишь в прощании. Коль скоро он озаботился своими ботинками и перчатками, надобно было оставаться последовательным. Мадам Гослер, дама чрезвычайно привлекательная, не жалела усилий, чтобы подчеркнуть свои природные достоинства и предстать в лучшем свете перед теми, кого одаривала улыбкой. Тому, кто удостаивался улыбки так часто, как Финниас, полагалось проявить ответное внимание. Он чувствовал, кроме того что в этом визите есть нечто особенное, недаром о нем условились заранее и с тем, чтобы Финиас сообщил о своих планах на будущее. Полагаю, он поступил весьма мудро, укрепив дух чтением письма от нашей милой Мэри, прежде чем осмелился переступить порог особняка на Парк Лейн. Да, мадам Гослер была дома. Дверь открыла ее личная горничная, которая с улыбкой объяснила, что остальные слуги ушли в церковь финес наведывался сюда достаточно часто чтобы быть на дружеской ноге и теперь пошутил о том что возможно не стоило приходить во время церковной службы мадам не откажет вам как я подумаю сказала девушка которая была немкой она теперь одна спросил финес одна конечно одна кто может здесь быть в такой час он проследовал в гостиную однако хозяйки там не обнаружил госпожа спустится тот час объяснила горничная я скажу ей, кто пришел, и она выйдет». Гостиная была очень красива. Не будет преувеличением утверждать, что в Лондоне едва ли нашлась бы комната очаровательнее. Она выходила окнами на небольшой частный сад, свежий и яркий настолько, насколько деньги позволяли добиться вопреки лондонскому смогу. Дальше за садом открывался вид на обширный парк. Цветы и зелень снаружи и внутри были расположены так, что сама комната напоминала садовую беседку. Все в этой беседке было роскошным и причудливым, но ровно настолько, чтобы причудливость не раздражала, а роскошь не казалась вульгарной. Диваны и кресла, явно не дешевые, определенно предназначались для сидения и были в этом качестве весьма удобны. Имелись книги для чтения и все необходимое, чтобы читать с комфортом. По стенам висело несколько шедевров английской живописи, которые, отражаясь в зеркалах, были видны во всех ракурсах. Там и сям располагались прелестные безделушки, наверняка чрезвычайно ценные, но выбранные не за цену, а за изящество. Финнес уже достаточно постиг жизнь, чтобы понимать, женщина, обставившая эту комнату, обладает талантом украшать все, к чему прикасается. Каково было бы проводить свои дни с подобной спутницей, полновластно распоряжаясь ее средствами. Чего оставалось бы желать тогда? В чем он мог бы нуждаться? Лишь в одном — в самоуважении, которое потерял бы, предав девушку с такой нежностью и доверием, ожидавшую его дома в Ирландии. Через несколько минут мадам Гослер вышла к Финису, и тот невольно отметил про себя, что одета она нарядно, что волосы ее струятся мягко, уложенные с большим тщанием, что она употребила все свое искусство в стремлении порадовать взор гостя. Наш герой почти готов был забыть о цели своего визита и умолять, чтобы эти прелести были вручены ему навечно. Он не знал, кто в последнее время обивал порог дома на Паркленд с той же целью, но, возможно, сокровище показалось бы еще притягательнее, будь ему известно, что почтенный герцог воспылал страстью и готов был положить к ногам дамы свою корону. Кто знает? Я склонен думать, что, зная наш герой об отвергнутом хозяйкой титуле, он ценил бы ее благосклонность сильнее. «Мне так жаль, что я заставила вас ждать», — сказала она, подавая ему руку. «Вы говорили, что придете, а я оказалась не готова. Право, я глупа, как гусыня». «Нет-нет, вы райская птица, что милостиво слетела ко мне в тот час, когда прочие не желают и показываться на глаза». «Чувствуете ли вы себя скверным мальчишкой, приходя сюда в воскресное утро?» «А вы скверной девчонкой?» «Да, немного. Полагаю, мне не хотелось бы, чтобы о моих визитерах в это время дня, хуже того, единственном визитере, стало всем известно. Но чувствовать себя скверной девчонкой так увлекательно. В этом есть что-то богемное, что-то от пикника, не вполне острота подлинной греховности, но возможность вообразить, будто стоишь на грани, за которой волшебная область, где спадают путы условностей, а мужчины и женщины говорят и делают, что пожелают. «Балансировать на грани весьма приятно», — сказал Финес. «В том-то и дело. Разумеется, приличие, нравственность, благопристойность — все это существует на потребу публики. Это очень мило. Мы их понимаем и принимаем, насколько нам по силам. Я, по крайней мере, поступаю именно так». «А я разве нет, мадам Гослер?» «Это мне неведомо, мистер Фин, и я не стану вас расспрашивать. Но если вы склонны соблюдать приличие...» то уверенно, как и я, нередко завидуете людям, их нарушающим, богеме, тем, кто без труда приступает к закону, если только это не грозит досадными неудобствами, вроде заключения в тюрьму. Завидую таким людям. О, как я им завидую. Но ведь вы свободны, как ветер. Я самое стеснённое, связанное, несвободное существо на свете. Четыре последних года я пробивалась наверх, ни разу не позволив себе ни с кем пофлиртовать, и едва решаясь искренне посмеяться. И все же не удивлюсь, если нынче я откатилась на год или два назад лишь потому, что приняла вас в воскресное утро. Когда я сказала Лотте, что вы придете, она покачала головой с большой укоризной. Но «Ну, теперь вы здесь. Расскажите же мне, что произошло?» «Пока ничего, мадам Гослер». «Но я думала, все должно было решиться в пятницу». «Так и случилось, еще до пятницы». Оглядываясь назад, я с трудом могу сказать, когда принял твердое решение. Кажется, у меня никогда и не было выбора. Я просто не мог поступить иначе. Должности я пока не лишился, мадам Гослер, но заявил, что откажусь от нее до того, как начнутся прения. «Это окончательно?» «Окончательно, мой друг. Что же дальше?» Мадам Гослер наклонилась со своего места на диване к Финису, опершись обоими локтями на небольшой столик перед собой. Всем нам знаком тот полный душевного участия взгляд, которым настоящий друг встречает вести о благополучии товарища. Без сомнения, существуют те, кто умеет притворяться, не испытывая при этом никаких чувств, ведь актеры в театре способны сыграть на сцене любую страсть. В обычной жизни, однако, нам неизменно кажется, что такому лицу можно верить, и что мы распознаем притворство, если с ним столкнемся. Финнис, глядя в глаза мадам Гослер, не сомневался в ее искренности. Она, по крайней мере, тревожилась о его делах и готова была разделить его заботы. «Что дальше?» — повторила она с некоторым нетерпением. «Сам не знаю, будет ли дальше. Полагаю, карьера в политике для меня завершится, мадам Гослер». «Но об этом не может быть и речи. Вы созданы для политической жизни». «Тогда, боюсь, я вынужден буду заниматься тем, для чего не создан». Если говорить прямо...» «Да, говорите прямо. Я хочу понять, каково действительное положение вещей». «Действительное положение таково. Я сохраню депутатский мандат до конца сессии, ибо полагаю, что могу быть полезен. А после сложу свои полномочия». «Вы уйдете из парламента?» переспросила мадам Гослер с ноткой разочарования. «Вероятнее всего парламент вновь распустят. Если предложение мистера Монка провалится...» Правительство постарается провести биль о реформе для Ирландии. Затем, полагаю, будут новые выборы. И вы не станете в них участвовать? Я не могу себе этого позволить. каких-то 500 фунтов. Кроме того, я прекрасно понимаю, что мой единственный шанс вернуться к прежнему ремеслу — полностью отказаться от мыслей о парламенте. Для начинающего юриста два этих поприща несовместимы, как я убедился на собственном горьком опыте. И где вы будете жить? Вероятно, в Дублине. Но что вы будете делать? Любую честную адвокатскую работу, какую предложат. Надеюсь, что пасть ниже мне никогда не придется. И вы будете защищать всяких негодяев и пытаться доказать, будто воры не совершали краж? Вполне возможно, что придется заниматься и этим. И станете носить парик и напускать на себя многомудрый вид? Парик в Ирландии не обязателен, мадам Гослер и вам придется биться за чьи-то 20 фунтов, так будто от этого зависит ваша жизнь? Именно так. При том, что вы уже сделали себе имя в величайшем парламенте мира и управляли странами крупнее, чем ваше собственное... Нет-нет, я этого не делал, странами я не управлял. Послушайте, друг мой, вы не должны так поступать, и это никуда не годится. Можно переходить от трудов малых к большим, но нельзя вернуться назад и заниматься малым, После того как вершили великие дела, говорю вам, мистер Фин, парламент самое подходящее для вас место, единственное подходящее. Парламент и еще министерство. Разве я вам не друг? Знаю, что друг. Так неужели вы мне не верите? Чего вы боитесь? От чего хотите бежать? У вас нет ни жены, ни детей. Какие невзгоды вас страшат? Она умолкла, будто ожидая ответа, и Финес почувствовал, что наступает момент когда следует поведать о помолвке с мэри. Мадам Гослер встретила его очень игриво, но в последние несколько минут жесты ее стали сдержаннее, а тон почти торжественным, давая понять, что слова ее следует принимать всерьез. Она была так искренна в своих дружеских чувствах, он был обязан рассказать ей все. Но не успел наш герой подобрать слова, как хозяйка дома задала новый вопрос. «Вас тревожат лишь финансы?» «Дело в том, что у меня попросту нет дохода, на который я мог бы жить». «Разве я не предлагала вам деньги?» «Но, мадам Гослер, вы бы сами презирали меня, согласись я их взять». «Нет, ничего подобного», — произнесла она не то чтобы громко, но с большим нажимом и, поднявшись с места, подошла и встала перед ним. Сейчас она показалась Финису куда внушительнее, чем прежде. Сильнее, выше». «Более статный, чем он представлял до сих пор». «Ничего подобного», — повторила мадам Гослер. «Деньги — не бог и не дьявол. Они не могут возвысить или принизить. Их наличие — случайность. Если они честно заработаны, их можно передавать и дарить, в этом нет позора. Вы принимаете от меня угощение, можете принять цветы или дружбу, или или что угодно, только не деньги. Растолкуйте мне сей феномен». Если я захочу подарить вам тысячу фунтов здесь и сейчас, вы не пожелаете их взять, потому что это якобы недостойно. Но если я вам их завещаю, то получить их после моей смерти зазорно не будет. Объясните, в чём разница?» «Вы сказали не всё», — охрипшим голосом произнёс Финес. «Что же я упустила? Если упустила, скажите это сами». «Дело в том, что вы женщина, и притом молоды и хороши собой», поэтому мужчина не может принять из ваших рук богатство». «Ах, вот в чём дело». «Отчасти». «А если бы я была мужчиной, вы могли бы их взять, даже будь я молодая и прекрасна, как весеннее утро?» «Нет, принимать в подарок деньги всегда дурно. Они обременяют и омрачают отношения и уязвляют душу. В особенности, если дарит женщина?» «Мне так кажется». «Но я не хочу спорить. Оставим этот разговор». «И я не хочу спорить». Я и не спорю. Я лишь стремлюсь быть щедрой, щедрой по-настоящему. Ради дружбы я готова пожертвовать собой, даже упасть в собственных глазах. Я способна сделать для друга больше, чем любой мужчина. Вы не примете деньги из моих рук? Нет, мадам гослер я не могу этого сделать. Тогда примите сперва руку. Когда она и все, что в ней будет принадлежать вам, вы сможете пользоваться, чем пожелаете. Она замерла перед ним, протянув ему правую руку. Кто из мужчин станет утверждать, будто остался бы равнодушен? Кто из женщин осмелится заявить, что равнодушным остаться надлежало? Сам воздух в ее комнате казался сладким, и окружавший ее ореол красоты и изящества ласкал его чувства. Она предлагала соединить судьбы, чтобы дать ему все, подарить процветание и возможность прославиться. Как бы завидовали Ратлеры и Бонтины, узнав, что за сокровище ему досталось. Лорд Кантриб и мистер Грэшем сочли бы, что он вдвойне ценен, и его следует вновь залучить в свои ряды. Мистер Монг приветствовал бы его как подходящего союзника, союзника, обретшего силу, который ранее не имел. Кто мог бы глядеть на него свысока? Кого ему пришлось бы бояться? Кто не возносил бы ему хвалы? Про бедную Мэри знали бы только в небольшой деревушке за морем. Разумеется, искушение было невероятно сильным. Сомневаться, однако, было некогда. Мадам Гослер стояла перед ним, отвернув лицо, но по-прежнему протягивая ему руку. Разумеется, он взял ее руку в свою. Какой мужчина в его положении не сделал бы этого? «Мой друг», — начал Финиас, «я больше не желаю, чтобы вы звали меня другом». «Вы должны теперь называть меня Мари, вашей Мари, или не обращаться ко мне более. Каков будет ваш выбор, сэр?» Он застыл на мгновение, держа ее руку, и она не отнимала ее, прислушиваясь, но не смотрела ему в глаза. «Скажите же, не молчите! Что вы мне ответите?» Он все еще колебался. «Отвечайте, не молчите!» — повторила она. «То, о чем вы говорите, невозможно». Наконец выдавил он едва слышным шёпотом. Слова, тем не менее, прозвучали совершенно отчётливо, и его дама мгновенно выдернула руку. «Невозможно!» — воскликнула она. «Значит, я выдала себя напрасно!» «Нет, мадам Гослер». «Не возражайте, сэр. С вашего позволения я вас покину. Уверена, вы простите мою резкость». С этими словами она удалилась, и больше Финиас её не видел. Он и сам не знал, как выбрался из дома и оказался на парк Лейн. Позднее он смутно вспоминал, что стоял там, где она его оставила, не чувствуя времени, и в конце концов его обуял страх. Он боялся пошевелиться, боялся, что его услышат, и мечтал об одном — исчезнуть незаметно, без звука, без стука каблуков и щелканье замка. Все вокруг было предложено ему в дар. Он отказался и теперь чувствовал, что не имеет права здесь находиться. Само его присутствие в этой гостиной было оскорблением для женщины, которую он отверг. Так или иначе, финес наконец, вышел наружу и, перейдя площадь Пикадили, сумел дойти до Гринпарка. Едва отыскав уединенное местечко, он упал на траву и попытался осознать, что сделал. Полагаю, первым его чувством было чистое беспримесное сожаление, столь горькое, что даже воспоминания о милой Мэри не приносили облегчения. Какой успех мог его ждать, и каким ужасным было падение. Однако прими он руку мадам Гослер и ее деньги, соблазнись предложенным сокровищем, едва оставшись в одиночестве, он страдал бы в десять раз сильнее. И тогда, раз уж у него в груди билось живое сердце, ему не было бы утешения. Впрочем, и сейчас... Несмотря на то, что он поступил правильно, и сам он это знал, умерить горечь в душе было нелегко.